Глава 4. 1. В свободное время, которого было достаточно, Марк очень любил читать. Позавтракав, утром он отправился в библиотеку. Она была расположена на третьем этаже поместья. Каждый раз, когда он заходил туда, то сразу попадал в окружение тысячи книг. Любовь к литературе зародилась в этом месте задолго до его появления на свет. Каждый уголок этой библиотеки был пропитан мудростью, передававшейся из одного поколения в другое. Марк очень любил литературу, и эта тяга к ней была передана ему по наследству. Он любил читать, особенно на свежем воздухе. Сегодня же он решил окунуться в мир литературы здесь, в теплой, просторной библиотеке, наедине с собой. В библиотеке он пробыл несколько часов. В помещении становилось невыносимо жарко. Когда он пришел, уже был разожжен камин. Скорее всего, — подумал Марк, — дело рук Бартона. Архитектор — Занимавшийся планом постройки как и всего поместья, так и отдельных помещений, вроде библиотеки, сразу же сказал «Здесь поставим стол, а в стене напротив сделаем камин. Будете читать в тепле, господин». Эти слова он сказал много лет назад, еще дедушке Марка. «Теперь же их двоих нет», а слова и Храм Мудрости сохранились. Они оба приложили немало усилий для того, чтобы сейчас Марк находился здесь. Почувствовав легкое недомогание, он решил закончить на сегодня. Отдых был ему необходим, как никогда. Он закрыл книгу и, встав из-за стола, направился к полке, чтобы поставить ее на место. Порядок он любил везде и во всем а в этом месте он должен был придерживаться его всегда. У него на лице выступили капли пота, он вытер их и направился к выходу. Одновременно с недомоганием и приступом головной боли у него начинало закладывать уши, в глазах начинало все расплываться. Через несколько секунд он упал и потерял сознание. До выхода из библиотеки оставалось несколько метров. Агата, темноволосая девушка, прислуживающая в поместье уже несколько лет, закончила уборку в холле. На подоконнике располагалась драцена, она же тропическая пальма. Это было любимое домашнее растение госпожи Елены, и за ним нужен был особо тщательный уход. Растение обладало не просто красотой но и избавляла от негатива в доме и депрессивного состояния домочадцев. Несмотря на то, что Драцена растет медленно, она была уже внушительных размеров. Агата протерла от пыли подоконник, как и приказала госпожа Елена. Она ухаживала за пальмой и поливала ее раз в 10 дней весной и летом, осенью и зимой раз в месяц. Сейчас на улице был июль. Стоит отметить что, несмотря на летнее время года, особо жарко в этих краях никогда не было. Закончив с домашними растениями, Агата отправилась в библиотеку. «В обители знаний и мудрости всегда должно быть чисто», говорил всегда Бартон. «А учитывая любовь господина к литературе, там должна быть идеальная чистота и порядок». Когда она зашла в библиотеку, То обнаружила у дверей Марка. Молодой человек лежал без сознания. Агата едва не вскрикнула. Девушка сразу же выбежала из библиотеки и побежала к верному слуге семейства, Бартону. К ее счастью, мужчина оказался у себя в коморке. «Что случилось?» — спросил он, увидев служанку. «Там в библиотеке господин Марк. Он без сознания». «Я отправилась туда убираться и увидела его, прямо у выхода». «Что?» Бартон сию же секунду подскочил, и через несколько минут он и Агата уже были там. Несмотря на возраст, мужчина без труда поднял тело Марка. «Отправь кого-нибудь в основной замок и вели сообщить госпоже Елене». «Поняла», — кивнула Агата. «Быстрее!» — крикнул ей вслед дворецкий, и отнес Марка в его покое. Он аккуратно положил его на кровать. Спустя 15 минут молодой человек пришел в себя и попросил воды. Бартон подошел к нему и протянул стакан. «Пить», — повторил он после того, как опустошил стакан. Примечательно было то, что глаза он не открывал. «Еще». Дворецкий налил из графина воды и протянул ему. Он незамедлительно выпил и откинул голову на подушку. Его дыхание было тяжелым. На протяжении нескольких минут он не мог никак отдышаться. Бартон не успел отвернуться, как Марк снова заснул. Елена прибыла сразу же после того, как за ней отправили кого-то из прислуги. Она буквально влетела в поместье, не замечая никого и ничего на своем пути. Возле дверей комнаты, где сейчас лежал Марк, Ее встретил Бартон. «Госпожа!» Он поклонился. «Вы только не переживайте. Ваш сын немного приболел». После услышанного она забежала в комнату. Марк лежал неподвижно на кровати. Его лицо было бледным, мокрым от пота. «Что с ним?» Крикнула она, подбежав к нему. «Сын!» Она дотронулась губами до его лба. «Ты весь горишь!» «Рассказывай, что здесь случилось», — обратилась она к Бартону. «Когда Марк вернулся, он какое-то время побыл здесь. Когда я его увидел, он пожаловался на головную боль. Затем пару часов, я так понял, он отдыхал, а потом отправился в библиотеку. Вы же знаете, ваш сын очень любит читать в свободное время, весь в своего деда». Ближе к делу прервала его Елена и подошла к нему». Что случилось с моим сыном? Видимо, там ему стало плохо, он потерял сознание. Его обнаружила одна из служанок, Агата, которая направилась в библиотеку. Открыв дверь, она увидела Марка на полу без сознания. Она сразу же позвала меня. Когда я прибежал, то взял его на руки и принес сюда. Потом велел отправить за вами и лекарем. «И где он?» — встрепенулась женщина. «Сколько прошло времени?» «Примерно час», — ответил Бартон. Он пришел в себя и попросил пить. Выглядел он очень бледным, — говорил тихо. «Когда я налил ему воды, он выпил залпом два стакана и снова заснул. Незадолго до вашего прихода. У него жар». Елена вернулась к Марку и присела возле него. «Скорее всего, он заболел». «Сейчас по округе ходит всякая зараза, а тем более ваш сын пару дней назад прибыл из города, мог подхватить там болезнь». Елена положила ладонь на его лоб и почувствовала жар. Она убрала руку и перевела взгляд на столик. На краю лежал небольшой сверток. Она аккуратно взяла его и поднесла ближе, чтобы лучше рассмотреть его. «Госпожа! Начал говорить дворецкий, заметив это. «Что это такое?» Она достала оттуда немного белого содержимого и поднесла к носу. Запах отсутствовал. «Бартон, что это?» «Это лекарство, которое ваш сын привез. Он мне рассказал, что оно помогало ему то ли от бессонницы, то ли еще от чего-то. Купил, как я понял, там же, в городе. Название есть?» «Я не знаю. Должно быть». Она снова попыталась уловить запах этого порошка, но безуспешно. Она взяла несколько грамм на подушечку пальца и попробовала на вкус. «Какой-то слишком терпкий», — сказала она и сплюнула на пол. «Гадость! Лекарь придет, узнаю у него, что это за дрянь». «Как я понял, это обезболивающее и довольно сильное», — нахмурился Дворецкий. «Да». «Я тоже так думаю, Бартон. Моему сыну сейчас плохо. Его лоб как камин греет. Я заметила, что это сильное лекарство». В ответ Дворецкий не стал ничего отвечать.